Глава третья. Подвенечное платье и похоронное. Поместье встретило Варвару глухой тишиной. Лишь где-то в далеких коридорах нижних комнат можно было услышать запоздалый отзвук спешащих прочь шагов. Должно быть, одна из служанок приметила подъезжающий экипаж и теперь торопилась предупредить отлынивающих от работы подруг. Барыне было все едино. Сердце ныло обдирала алые пульсирующие бока в кровавое месиво из обиды, отчаяния и злобы. Ей хотелось сжечь несправедливый мир, хотелось исчезнуть, стереть все случившееся на балу из памяти. Словно издеваясь, перед глазами возникал образ провожающего до кареты Самуила. Набежавшие тучи, порывы злого, еще горячего ветра, бросающие светлые пряди волос в серые глаза и его улыбка. Холодная, бессердечно широкая. Он был уверен в своих силах, в скорой победе. Варя так и смотрела на него в окно до последнего, пока кучер не подогнал двойку лошадей, выезжающих на главную дорогу. Пока молодой мужчина не стал невыразительной мошкой перед махиной усадьбой, она до последнего надеялась, что небо над их головами разломится надвое, покарает мужчину молнией, Несчастье, настигшее Варвару так внезапно, так же внезапно само собою разрешится. Не бывает такого, глупая. Не поразило. Он не пал. Дышать с каждым мигом становилось тяжелее, ровно как держать себя в руках. Разум больше не был холодным, в нем испуганными птахами бились страшные дурные мысли, сбивающие с толку. — А я! Звонкий крик разнесся по всему дому, Варвара, не сбавляя шаг, взлетела по ступеням к жилым комнатам. То, что личная служанка может проводить свободное время во флигеле, Варе не думалось. «Авдотья! Ко мне! Живо!» Она мчалась к собственной комнате, выдирая на ходу из прически тонкие жемчужные нити и бездумно швыряя их на вычищенный полированный пол. «Избавиться! Забыться!» Оставляя дверь распахнутой, барыня метнулась к туалетному столику, зеркало показывало удручающе печальную картину. Горящие безумием выпученные глаза, дрожащие губы и отливающая болезненной синевой бескровная кожа. От нежной величественной прически не осталось и следа. Варя со стервенением вцепилась в локоны гребнем. «С нажимом, до резкой боли и искры из глаз. Нужно успокоиться». Выдохнуть. Чувства прожигали нутро, клокотали в глотке. На первом этаже суматошно зазвучали шаги, громкие перешептывания и голоса. Крепостные боялись ее безумного невиданного раньше гнева. Варвара почти разделась, выдираясь из узкого корсета с раздраженным шипением, когда в дверном проеме появилась ее служанка. Запыхавшаяся с раскрасневшимися щеками и широко распахнутыми глазами, Видно, как и все была напугана. Даже так, растрепанная, со сбитым на затылке платком, она была красива, ясноликая, с медными густыми волосами и пронзительными зелеными глазами. Вот уж кого впору в пору в ведьму записывать. Рядом с вечно мрачной и холодной хозяйкой она смотрелась, что солнце среди грозовых туч. Обождите, барыня, что же вы! платье это такое красивое порвете!» С протестующим воплем она ринулась вперед, сжала Варварины руки. «Что ж случилось-то такое? Весь дом переполошили. Эти дурные молиться поголовно ринулись. Гнева вашего, что ада преисподней страшаться!» «А ты не страшишься? Хозяйка твоя все горло содрала, а ты, как ни в чем не бывало, щебечешь!» Варвара заставила себя разжать пальцы на легкой ткани, уперлась в туалетный стол, прикрыла сухие болящие глаза. Устала, до смерти устала от этого проклятого бала. Ругаться сил уже не было. Так а чего мне бояться? Как бешеная неслась, чуть шею у ступени не свернула. Ежели вы бы предупредили, что раньше положенного явитесь, я бы вам и воду велела в бадью налить, и окошко проветрить распахнула бы. Обычно за полночь экипаж к дому воротится, а тут едва сумерки наступили — Да еще и без Настасьи Ивановны приключилось что? Платье с тихим шелестом упало к ногам, но Варвара не разогнулась, Коль отпустит сейчас отполированную столешницу, свалится без сил на пол. А в была ее служанка из десяти лет такая же тощая неразумная девчонка, отчего взгляд матери пал именно на нее. Может, даже кичась нынешним возвышенным положением, Настасья понимала, что Варе под боком нужен кто-то такой же маленький и открытый миру, чтобы скрасить одиночество. Мать Авдотьи работала на кухне и считалась лучшей поварихой из ныне живущих в губернии. И радости ее не было предела, когда женщина поняла, «Дочь не будет гнуть спину за тяжелой работой». В свои тринадцать ей нежданно повезло служить младшей барыне за достойную награду. Девочки сдружились. Ежели это можно было назвать дружбой, старшая Авдотья никогда не забывалась. Прекрасно понимая, где ее место, она не пыталась главенствовать. Ее простая бесхитростная речь была пропитана преклонением, каждый поступок покорностью». А Варвара, как положено барыне по праву рождения, принимала ее помощь и тепло благодарила. На личную служанку можно было положиться в самом неловком и деликатном вопросе. Крепостная оказалась хитрой, одарённой умом и абсолютно неболтливой. Ни единый секрет не вышел за пределы комнаты барской дочери. «Грея мне найди!» Натреснутый голос звучал страшно. а Авдотья замерла, наклонившись за платьем — Пальцы так не дотянулись до синей ткани. Она не разогнулась, только медленно приподняла голову со сбитым платком. Словно не услышав ответов на вопросы, крепостная попыталась их разглядеть в сгорбленной фигуре хозяйки. «Да поживее. Всякое свободное пусть ищет. Каждый угол проглядите. Каждый аршин, каждую сажень. Не найдете? Высеку. Да мясо кожу спущу». И впервые услышав про розги, Авдотья не засмеялась. Зрачки изумленно расширились, девка попятилась к двери спиной. Варвара продолжала дышать. Ровно, натужно. Вдох через трепещущие тонкие ноздри, сиплый выдох ртом. Голова шла кругом, страх взобрался на хребет, сочно впился в мясо, жируя на ее душе, присыщаясь. «Бежать! Им надобно бежать. Матушка не переменит своего решения. Слишком крупный куш сам пришел к ней в руки. — Как велите, Варвара Николаевна, мы его мигом к вам позовем. С тихим скрипом прикрылась дверь. В этом звуке послышалось ей тоскливое отчаяние Давно надобно смазать поржавевшие за сырую весну петли. Бароня сделала шаг к узкому окну, распахнула Настеж. Вечерний ветер ударил в лицо, скользнул по щекам расплакаться бы. Выплеснуть все, да только она не сумеет остановиться. Задётся в горьком припадке. Оставалось молчать и дышать. За окном разбушевалась стихия, ветер гнул тонкие осинки к земле, возмущенно рокотали и скрипели столетние дубы на окраине сада. Дождь стоял такой непроглядной стеной, что стоит шагнуть наружу, через миг станешь насквозь мокрым. За глухим шумом и разрывающими небо вспышками белоснежных молний Вари не сразу заметила выезжающей из аллеи чужой экипаж. До ушей донеслось испуганное ржание лошадей, кучер прикрикнул на животных, взмахнул кнутом. «Вернулась, не дожидаясь окончания приема и не от ужинов. По ступеням взлетел быстрый звонкий топот вечерних туфель. «Верно, матушка». Распахнулась, ударяясь о стену дверь, разъяренная Настасья тяжело душа замерла на пороге. «Ежели ты моей смерти желаешь, ты всё для этого делаешь, Варвара Глинка. Что за скверный тон, что за жажда привлечь чужое внимание недостойным поведением? Дурноту почуяла?» «Хоть полумертвая, хоть в бреду и с горячкой, тебе положено было отужинать. За трапезой должна была объявиться ваша помолвка. Такая удача, а ты так недостойно поступаешь!» С каждым обороненным словом лицо ее наливалось неестественной краснотой, покрывались алыми пятнами лоб, щеки и шея. В гневе, в бессильной злобе разжимались и сжимались кулаки. «Не пойду за него». «Моего мнения вы не спрашивали. Не хочу видеть этого человека в своей судьбе. Не понраву мне такая жизнь». Удивительно, как складно и спокойно зазвучали слова из уст той, которая пару мгновений назад хотела разрыдаться, падая на пол. «О, пойдешь? Резвый бросок вперед. Варвара не отшатнулась. Материнские пальцы дорези впились в волосы на затылке, сжали, Рука хладнокровно опустилась ниже, заставляя Варю вскинуть голову, чтобы встретиться с черными, безумными глазами. Живая всепоглощающая злость и неуемная жажда наживы, ни любви, ни понимания. Будь он хоть одноногим слепым калекой, ты бы пошла, покорнейше и с радостью. Потому что под его началом вскоре будут без малого вся Костромская и Владимирская губернии. «Ныне ты человека сильнее и богаче не сыщешь. Он даст власть твоим детям, богатую жизнь. Понимаешь, растопча?» «Растопча?» «Разиня, дура. Думаешь, будешь вечно молодой и красивой? Полагаешь, женихи выстроятся в ряд и будут ждать, пока тобой изволит наиграться нищий Соломут?» Вспышка. В глотке разорвался обжигающий ком. Слезы сами хлынули из широко распахнутых глаз — не мигая впивающихся в материнское лицо. Не от боли физической, нет, разве дикую боль причиняли руки, то были ее слова. Знала, знала о их любви и просто отворачивалась, ни разу не поговорила, не поддержала. Предпочла уделить внимание чему-то более значимому, не Варваре. И, зная о нежных чувствах собственной дочери, Настасья устроила помолвку с другим. «Я люблю его, а он меня. Просто на выдохе, потому что очевиднее этого не сыскать». Настасья Ивановна презрительно скривила губы, отшвырнула ее от себя. Варвара упала, ноги отказались держать. Упираясь тонкими руками в пол, приподняла тело, вскинула голову. Ночное платье задралось, спутанные волосы прилипли к мокрым щекам — «Молодая барыня знатного ворот Глинка, статная красавица, яркая Йора!» «Йора» — бойкая на язык девушка. Жалкое зрелище. Мать медленно присела рядом, сверля аварию немигающим взглядом. «Теперь настоятельно рекомендую меня услышать, Варвара, и принять близко к сердцу. Любовь — удел глупцов и бедняков». Это то самое чувство, которое отберет у тебя все. Статус, богатство, власть и собственный разум. Оно сожрет тебя, перемелит, и остатки вышвырнет в канаву. Ежели хочешь быть счастливой, люби только себя. А не хочешь выходить замуж за Самуила, решение есть. Ты всегда можешь утопиться в пруду. Мать поднялась. В пять неспешных шагов дошла до двери, Даже голову в сторону тихо плачущей дочери не повернула. Лишь у самого выхода она замерла, с нажимом растирая виски, и картинно тяжело вздохнула. Вот каково бывает с недальновидной глупой дочкой. Я велела подготовить экипаж для Григория Евсеича. Полагаю, больше в его компании ты не нуждаешься. В ближайшие дни тебе надо думать о венчании». И что-то подсказывает, что общество Григория к этому совершенно не располагает. Дверь закрылась. Варвара не сумела вернуть самообладание, свернулась на полу, плотно зажимая ладонями рот. Рыдания душили, рвались наружу обреченным воем, и за слез комната превратилась в темное смазанное пятно. Отослала. Теперь никак не объясниться, не помыслить о побеге, не попрощаться. От слез промокла сорочка, воздух больше не желал на рваных хрипах врываться в легкие. Варя разжала пальцы, обхватила колени, прижалась к ним носом. Косой дождь продолжал лупить в распахнутое окно, обжигающий холодными каплями касался заплаканного лица и прикрытых глаз, пока створку не закрыли заботливые руки». Сзади к выпирающим из-под тонкой ткани сорочки позвонкам прижалась Авдотья. Обхватила руками озябшее тело, положила на острое плечо подбородок. «Полно вам, барыня! Не убивайтесь так!» Конюх про подготовку экипажа еще в полдень заговорил, как гость Настасьи Ивановна уехал, да только не успел отбыть Григорий Евсеевич. «Он картину в соседнем поместье господам писал». «Я его у дороги и встретила. Ваш наказ передавать уже боязно было. Видала, как ваша гневная матушка к дому из кареты бросилась. Предложила ему у родни моей ночь скоротать, с вами перед отъездом дела на старой мельнице обговорить. Деревушка-сосновец, рядышком-то, минут десять бодрым шагом, ночью вашу пропажу не приметят. Оно так-то лучше будет, Верно? верно?» Рыдание сменилось хриплым сухим кашлем, в груди не ныло и тянуло. Варвара замерла в объятиях служанки, одеревенела. Она бы и пролежала так оставшееся время до полуночи, только причитания и оханье Авдотье так набили оскомину, что пришлось перебраться на кровать и до подбородка укутать в одеяло продрогшее тело. Непогода продолжала бушевать, Молнии выдирали из тьмы неровные силуэты высокого кресла и флакончиков с маслами на комоде. Мать не присылала служанок с предложением совместно отужинать. Видимо, сочла неблагодарную дочь, недостойной собственного внимания. Оно и к лучшему. Когда среди сгустившихся плотных туч острым серпом промелькнула луна, Варвара поднялась к шкафу. Не было нужды подбирать неприметное платье — Почти весь ее гардероб был чёрным, легкого покроя, прикрывающим шею воротниками, а руки — рукавами. Ей не нравилась столичная мода с зазывно широкими вырезами и безумным количеством пышных оборок на юбке. Подобные платья к бальным вечерам шились по указу Настасье на заказ, а затем единожды одетые сиротливо ютились в углу широкого шкафа. Идти по узкой тропе за Авдотьей было тяжело — Злой ветер нырял в глубокий капюшон плаща, норовил вытянуть волосы из плотного узла на затылке, бросал ледяные капли вместе с липкой паутиной и одиноко пролетающими сорванными листьями. Совсем скоро она насквозь промокла. На окраине деревушки стояла высокая мельница. Крылья лениво шевелились под нападками бури, натужно и возмущенно скрипели. В дверных расщелинах виднелся горящий свет. «Я вас обожду у дверей!» Служанка почти кричала, оборачиваясь к молодой барыне. Прикрыла глаза рукой, пытаясь разглядеть Варвару за пеленой, сотканной из ветра и дождя. «Не говори ерунды! Возвращайся в поместье или переночуй у дядьки! Не желаю, чтобы тебя сбило с ног простудой!» А Авдотья замялась, нерешительно закусила губу, а Варе пришлось быть суровой. В голосе больше не осталось мягких нот. «Жёсткий приказ. Как положено обходиться с крепостными. Властно и понятно. Кому я говорю? Не забывайся, Авдотья. Ежели распоряжение слышишь, его исполнять надо». В неохотном согласии опустилась голова служанки, но когда барыня потянула на себя дверь, девушка неожиданно цепко схватила ее за широкий рукав плаща и по-детски потянула на себя, привлекая внимание». — Не уходите, не попрощавшись, Варвара Николаевна. Ежели решитесь, оставьте хоть письмо. Дядька мой в восьмой избе от дороги живет. Иди в усадьбу. Рукав выскользнул из разжимающихся пальцев, дверь отсекла ее от бури и оставшейся в грозной стихии служанки. Варя скинула капюшон с головы, осмотрелась. Грей сидел на мешках муки, плечи расслаблены, Потерянный взгляд равнодушно скользил по стенам, на которых плясали тени. Она шагнула вперед, юноша обернулся. И было все в его взгляде. Радость, что она пришла, нежность, страсть и тоска, непонимание, что произошло, от чего он попал в немилость в доме, в котором раньше всегда ждали его приезда. Варвара не сдержалась, метнулась навстречу распахнутым рукам, вбиваясь в поднявшегося художника так, что едва снова не опрокинула его на пыльные мешки, покрытые тонким слоем белой муки. Горькие слёзы сами собой полились из глаз. Дыхание от обиды сбивалось, во время рассказа то и дело слышались всхлипы. Так маленькие дети жалятся разумному и всесильному взрослому, искренне веря, что он отгонит любую печаль. Грей молчаливо слушал. Тонкие изящные пальцы скользили по выступающим позвонкам, гладили голову, дарили утешение и покой. От его тепла хотелось плакать громче, жалеть их нелегкую судьбу сильнее. Когда Варвара выдохлась, вылила из себя всю боль со словами — Он приподнял ее заплаканное лицо ладонями, мягко коснулся губ. Поцелуй был соленым, трепетным, едва уловимым. Вот его губы скользнули выше, к мокрым ресницам. Целуя, убрали готовую сорваться слезу. «Не плачь, любовь моя, ведьма моя. Все разрешится? Веришь? Ей хотелось!» Пальцы цеплялись за его мокрую легкую рубашку с такой силой, что их сводило болезненной судорогой. Будто прямо сейчас сюда ворвутся и навсегда их разлучат, словно он может растаять, как предрассветный сон, оставив взамен пустоту. «Давай сбежим, Грей!» «Умоляю!» «Давай отсюда уедем!» В широко распахнутых сиреневых глазах волнами плескался испуг. Он сожрал всю ее... Поглотил до конца. Так отчего Григорий казался таким спокойным? Гладил большими пальцами ее щеки, вытирая соленые дорожки, прижимался лбом к лбу и смотрел. Смотрел так, что все внутри заходилось. Я сумею быстро собрать украшения. У меня их много, на первое время хватит. Уедем жить в другую далекую губернию. Я стану учить господских детей, ты продолжишь рисовать. Мы уже говорили об этом — Пусть и ради забавы, помнишь? И жить беглецами? Кто возьмет под свой кров сбежавшую невесту угодных двору Брусиловых? А кто решится заказать картину у подлеца, укравшего чужую женщину? В его голосе слышались мягкие ноты, но вместо покоя они сбили ее лавиной холода, заставляя губы дрожать. «Мы обязательно будем вместе. Даю слово». «Но сделаем все иначе. Я постараюсь обговорить всё с твоей матушкой. Не выйдет — отправлюсь к Самуилу». Он увидел в ее глазах протест. Несогласная, Варя мелко замотала головой, снова всхлипнула. Гри не дал вновь разразиться слезам, успокаивающе сжал предплечья и положил подбородок на влажную макушку, прижимая барню к себе. Так плотно, что его запах укутал — отбросил куда-то в счастливое прошлое. «Ежели не выйдет, сделаем по-твоему. Месяц до обручения. У нас найдутся лишние пару дней, согласна? Завтра же я обговорю все с Настасией Ивановной, а затем наведаюсь к Брусиловым. Как мужчина мужчину он должен понять. Слухи о нем ходят разные, но никогда Самуила не называли мерзавцем. Ежели в твоих словах он слышал вызов... «Мои речи не покажутся угрозою, с которой придется браво сражаться», — фыркнул в волосы. Варя не сдержала горького смешка. В детстве мелкий и худой грей драком предпочитал словесные баталии, прячась от деревенской босоногой ребятни на самых высоких ветвях. Будто в противовес ей на любое дурное слово кровожадно обещающий собственноручно высечь каждого из противников». Единожды она даже ринулась в бой с деревенской девчонкой. Тогда еще был жив отец, и их, визжащих в дорожной пыли и рвущих друг на друге волосы, окатили ледяной колодезной водой, как сцепившихся глупых щенков. Боясь барского гнева, мать той девки, как полагается, оттаскала ее закосу и вслед отходила дубцом — а злую и насупленную Варю посмеивающийся отец вез закутанный в дорожный плащ еще три версты до поместья. Тогда-то он и объяснил ей ее важность и особенность, научил относиться к другим строго, но по справедливости. Слыша ее смешок, парень мягко засмеялся, прижимаясь так, что вот-вот захрустят кости, перемкнёт дыхание. «Это еще что, сударыня?» «Сомневаетесь в моих умениях?» «Нисколько». На мгновение страх соскользнул, прекратил давить на плечи, и Варвара засмеялась, ужом выворачиваясь из крепкой хватки ухажера. «Языком вы, вымаловать, сударь, гораздо. Правда, возраст уже не тот, чтобы прятаться от обидчиков по деревьям и крышам». «Верно, прятаться теперь сложнее. Оскорбленным положено отстаивать поруганную честь». На дуэлях. Она оцепенела, словно в землю вросла, и Грий, в поспешной попытке утешить, провел пальцами по скуле, дразняще нажал на кончик носа. Не тревожься. О подобном исходе и думать не стоит. Я буду аккуратен. Хорошо. Варя заставила себя кивнуть. Тревога неохотно разжимала тиски на сердце, Становилось легче. Да, судьба была жестока ударила по самому сокровенному, потому что хранили они так трепетно и бережно, но все разрешится иначе и быть не может. Теперь она видела в своем пути просвет, будущее не было затянуто черной пеленой отчаяния. Пара пробыла на мельнице еще нескольких долгих часов. Обнимаясь, целуясь, впитывая каждый миг, они разговаривали тихим доверительным шепотом, переплетая пальцы рук. Когда она захотела испытать больше, Грий мягко отстранился. «Первый раз должен быть особенным, сударыня, не на грязной мельнице в оцаревшей муке. Это будет волшебно и правильно, когда настанет наше время. А до тех пор настоятельно вас прошу, на честь мою не посягать. Каков скандал и провокация! Я буду плакать и отбиваться портками!» «Хитрый плут!» Умело перевел ее притязание в шутку. А затем с широкой улыбкой, наблюдая за вспышкой ее смущенного веселья, Грей проводил Варвару до сада у поместья, целуя каждую костяшку пальцев на прощание. Не тревожься, Варенька, я останусь пока в поместье Грасовых. Давно обещался написать их маленькую дочь. Все образуется. Доверься мне. И она доверилась. С улыбкой зажимая холодными пальцами зацелованные губы, Варя прокралась в спальню, где, сбросив одежду у самой кровати, нырнула под одеяло, перед тем распахнув Насте шакно. Теперь раскаты грома не пророчили тяжелых испытаний, Они укачивали, уносили в крепкий сон. Ежели она могла бы знать, чем встретит ее ночь, не сомкнула бы глаз ни на мгновение». И мир вокруг накрыла тишина, глубокая вязкая темнота, в которой ни вдохнуть, ни выдохнуть. А затем она обрела плоть, расползлась грязными щупальцами, рисуя перед ней комнатушку бабушки. Из углов на нее смотрели. Глинка видела десятки горящих голодных глаз, скрюченные тощие лапы с длинными когтями, ободранные шипастые шкуры — Монстры из самых страшных снов тянулись к ней. Выли на разные голоса, склоняли косматые рогатые головы. С раболепием, обожанием ползли на лысых брюхах, вылизывали босые ноги, а она раскрывала рот в беззвучном крике, заходилась от страха и отвращения. Двери нигде не было, Варвара не могла пошевелиться. И среди всех переплетений уродливых тел — Среди раздвоенных языков со стекающей вязкой слюной стояла Аксинья, такая же неправильная и развороченная. Теперь ее глаза не светились мягким тёплым огнем. В них горел вековой голод, всепоглощающая жажда. Сморщенные дряблые руки мелко тряслись на кончиках пальцев волдыри. Черные лопающиеся язвы, но ее не было жалко, «Хотелось бежать, скрыться от увиденного». Аксинья скалилась, тянула к ней скрюченные, изуродованные пальцы и кричала. «Громко, оглушающе громко и больно». Ее слова сливались в грозно рев рёв рек и стоны земли, двоились, отлетали от стен тяжелыми булыжниками, жали юную барню к земле. «Кровь от проданной крови, плоть от проклятой плоти», «Неведающая силы своей ведьма!» Удар дряблой руки, влажный хруст и дикая боль в грудине. В пальцах старухи осталось сердце. черное, последними толчками качающее дигтярную ядовитую кровь. Варя рухнула на колени, задохнулась в пожирающей боли. «Душегубица! Разрушительница! Пожинающая чужие жизни!» Рывок за волосы, Собственная голова запрокинулась, а Ксинья обожгла взглядом. Ни родная бабушка нет, не та, кого она знала и помнила всю свою жизнь. Иное существо опасное, бессердечное, не было у него ни сожалений, ни жалости, лишь отчаянная дикая жажда. Старуха вцепилась в нее двумя руками, упала на колени рядом, с размаху вбивая голову внучки в пол. Варвара обреченно зажмурилась, но удара так и не почувствовала. Лишь ледяная вода вокруг заливалась в нос, шумела в ушах, щипала глаза, выедая гнилой тиной. И она рвалась вверх, к воздуху, к заветному свету и свободе. Вынырнула. Здесь оказалось неглубоко. До колен добирались рваные клочья белесого тумана. Вокруг топи. Грязная вода обожгла холодом, Девушка брезгливо поджала пальцы босых ног, стараясь отдышаться. Голос Аксиньи гремел, шелестел и шептал вокруг, словно та душа Топи. Ее слова слышались в воплях выпи. Она кричала из широко раззявленных клювов цапель, урчала в животах вздутых жирных жаб. «Шаг за шагом к чужой гибели, разрушая жизни, покрывая свою тропу кровью невинных!» Не его ведьма, не его солнце! Проклятие! Отданное зверю его отвергающее! Протяни руку! Возьми силу! Окрепни! Вырасти!» Варя выбралась на островок суши и захлебнулась в ужасе. Впереди тело Грия. Широко раскинутые руки, мирная улыбка, которую она так нежно любила». Пустые глаза смотрели в затянутое тучами небо, в них больше не было света. И она утонула в этой бездонной боли, побежала вперёд, царапая и пробивая ступни мелкими ветками. Всё вокруг в крови, в брусничных ягодах, пальцы грея, холодные, окоченевшие. Их больше не согнуть, не переплести привычно руки. И Варвара завыла раненым зверем, сворачиваясь у ледяного бока. Больше не слышно его дыхание. Мгновение. Он растворился. Мираж. Дымное облако. Вот грих был, а теперь она чувствовала рядом лишь пустоту, озадаченно распахнув глаза. Все вокруг переменилось. Теперь Варя стояла на коленях, будто кукла в вертепе, умело переставленная в другие декорации. Вертеп — старинный кукольный театр. Впереди неказистая узкая землянка, поросшая густым слоем мха. Кругом — широкий болотный остров. Рядом мирно паслась косуля. Какие боги занесли ее на скудную и бесплодную землю, она вскинула безрогую голову, и во влажно-блестящих глазах возникло вареное отражение, перекошенное страхом лицо и глаза. Не и нет, в них горел огонь преисподней». Плескался в ярко-красном, мешался с золотом. Испуганное животное ринулось прочь, высоко вскидывая изящные ноги и, соскальзывая с узкой кочки, рухнуло в топь, почти с головой. Раздался жалобный вопль. «Нет спасения их душам обреченные. Каждый шаг — кровь, каждый вздох — смерть». Варя побежала вперед, стремясь помочь, но животное слишком быстро исчезало под водой. Последнее, что она увидела, растягиваясь на безопасной почве и протягивая к морде пальцы, влажный грустный глаз, а в нем страх перед неминуемой гибелью, вскоре скрылся и он. Барыня с трудом выкрапкалась, устало растянулась на влажной сырой земле, и тут же, вздрогнув, резко села. Рядом стоял мужчина, неясный, теряющийся в тумане незнакомый силуэт — Еще немного пройдет, и она его рассмотрит. Но глаза, она так четко увидела его глаза. Глубокие, некарие, по-настоящему черные. Он улыбался, медленно опускаясь перед ней на колени. Варвара не сразу заметила страшную рану на животе. Под ногами снова возникла спелая, налитая красными боками брусника, настоящие горы, в которых не сделать и шага. Уходи! Я прошу, не гляди. Дрожащая рука потянулась навстречу ему, а незнакомец разочарованно отвернулся. И ее выдернуло из сна громким воплем. Не понимая, где находится варя, с надсадным криком села, в сжатой от ужаса глотки першила, смятые просто не пропитались холодным, липким потом, сердце колотилось где-то в глотке. Барыня упала ничком перекатилась на живот и ее вырвало на пол. Расширенными от ужаса глазами она глядела на темное пятно у кровати. Из желудка Варвара исторгла крупные ягоды-брусники, а за дверями поднималась, разрасталась суматоха, оживал переполошенный дом. Время близилось к рассвету, давно утихла гроза, Вот-вот снова наступит душное, удручающее, вязкое утро. В висках пульсировало, свистело, как опускающаяся на спину розга, муторная тяжелая боль. Варя сплюнула вязкую слюну и вытерла рот тыльной стороной кисти. Дверь приоткрылась, в узкую щель просунулась голова Авдотьи. Весь ее заспанный вид выражался переживание и жалость — Брови Варвары, непонимающе, сдвинулись к переносице. Она заставила ослабшее тело сесть ровно, подальше от зловонной лужи. «Гляжу, поднялись вы, барыня?» «Горе-то какое!» — скончалась ваша бабушка. Служанка, подошедшая распахнуть окно, только поутру приметила.